Вот это Вместо того, чтобы возвращаться через заставу сен антуан бартаньян, располагая временем, сделал круг и вернулся в Париж через заставу Ришелье. Вокруг к нему подошли, чтобы узнать, кто он. Увидев по его шлябе с перьями и обшитому голубями плащу, что он офицер мушкетёров, его окружили, требуя, чтобы он кричал "Долой Мазарини". Сначала это его лишь слегка встревожило,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 вот черт возьми славно будет подумал он и подойдя к карете посмотрел на гербы на дверцах и наливре кучера сидевшего на козлах осмотреть это ему было тем легче что кучер спал держа в руках рукахвойщ это карета кваьютера произнес он про себя честное слово я начинаю думать что само провидение за нас он тихонько сел в карету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 По выражению лица говорившего, кучер увидал, что попал в западню и застыл, разинув рот и вытаращив глаза. Два мушкетера прохаживались по двору. Д'Артаньян окликнул их. — Бельяр, — сказал он одному, — сделайте одолжение. Возьмите у этого молодца вожжи, сядьте на козлы, подвезите карету к потайной лестнице и подождите меня там. Это по королевскому приказу.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 — Лапорт, дайте свечу шевалье де Куалену. Королева приложилась губами к белому гладкому лбу, который царственный ребенок важно подставил ей. — Засните скорее, Луи, — сказала королева, — потому что вас рано разбудит. — Постараюсь, чтобы сделать вам приятное, — сказал юный Людовик, — хотя мне вовсе не хочется спать. — Лапорт, — сказала тихонько Анна Австрийская, — Почитайте, Его Величество, какую-нибудь книгу поскушнее, но сами не раздевайтесь. Король вышел с шевалье де Куаленом, который нес подсвечник. Другого пожа увели домой. Королева вернулась к себе. Ее придворная дамы госпожа де Брыжи, госпожа де Бомон, госпожа де Монтвиль и ее сестра Сократина, прозванная так за свою мудрость,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 Поужинав с придворными дамами, королева заявила, что очень устала, и прошла к себе в спальню. Госпожа Адамотвиль, дежурная в этот вечер, последовала за нею, чтобы помочь ей раздеться. Королева легла в постель, милостиво поговорила с госпожой Адамотвиль несколько минут и отпустила ее. В это самое мгновение Д'Артаньян въезжал в Пале-Рояль в каретику адъютера.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 увезя с собой короля. Народ хочет убедиться, что это не так, а в противном случае разнести дворец. «О, это уже слишком», — сказала королева. «Я вам докажу, что я совсем не уехала». Д'Артаньян увидел по выражению лица королевы, что она собирается отдать какое-то жестокое приказание. Он подошел к ней и сказал шепотом, «Ваше Величество, вы по-прежнему доверяете мне?» Его слова заставили ее вздрогнуть, — да, — сказала она, — вполне доверяю. — Согласитесь ли вы, Ваше Величество, последовать моему совету? — говорите. — Отошлите Коменджи, Ваше Величество, и прикажите ему запереться со своей командой в караульной и на конюшнях. Комендж бросил на Д'Артаньяна завистливый взгляд, каким всякий придворный встречает возвышение нового человека. — Вы слышали, Комендж? —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 Теперь с чувством смирения благословили царственного ребенка. — Теперь, друзья мои, — сказал планшея поблагодарим королеву и удалимся. Все поклонились и вышли по очереди так же бесшумно, как вошли. планшея вошедший первым, уходил последним. Королева остановила его. — Как вас зовут, мой друг? — сказала она. Планше обернулся, очень удивленный таким вопросом.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 — почтительно ответил планшея. — Меня зовут Дюлорье, к услугам Вашего Величества. — Благодарю вас, господин Дюлорье, — сказала королева. — А чем вы занимаетесь? — Я торгую сукном, Ваше Величество, на улице Бурдонне. — Это все, что мне хотелось знать, — сказала королева. — Примного обязана вам, любезный Дюлорье. Мы еще увидимся.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 в гостиницу «Козочка», возьмите там мою лошадь и лошадь господина Дювалона, оседлайте и снарядите их по походному и на поводу приведите их из Парижа в Кур-Лорен. Если в Кур-Лорены вы уже никого не достанете, поезжайте в Сен-Джермен. Все это по королевскому приказу». Мушкетер приложил руку к шляпе и пошел исполнять полученные приказания.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 Он там вдвоем с госпожой Гемене. Сержант расхохотался. «Пропустить — Пропустить! — приказал он. — Я знаю, кто это. Потом, подойдя к опущенной занавеске, сказал. — Желаю приятно провести время, мансиньор. — Нахал! — крикнул ему Д'Артаньян. — Из-за вас я потеряю место.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 «Черт возьми, господин Д'Артаньян, — сказал Мазарине, — вы золотой человек».